Часть четвертая. Это была улица, расположившаяся неподалеку от границы между Роландом и Эльфой. Фаррис Эрис стояла на этой улице. А -а -а. Она была глубоко обеспокоена. Она взирала на открывшуюся перед ней картину своими ясными голубыми глазами, сверкающие светлые длинные волосы, белая кожа казалась прозрачной, красивая стройная фигура. Она действительно была красавицей. Любой назвал бы ее так. Нет, люди, которые проходили мимо нее, стоящие посреди улицы, мужчины или женщины, пожилые или молодые, все были очарованы ею. Но они ничего не говорили, никто ничего не говорил. Во-первых, они были очарованы ее нереальной красотой, а затем сразу же после этого они видели длинный меч на её талии, казалось бы, неподъёмный для ее изящных рук. После этого они видели, что она несла на своей спине шесть выпуклых невероятно больших рюкзаков И несмотря на эту странную внешность, ее лицо было совершенно безэмоциональным. Как будто не замечая ничего, с бесчувственным выражением, которое оказалось лишено всех эмоций, она пристально смотрела на два чайных дома перед ней. Тревожный голос. Все, глядя на нее, подумали об этом. «Это ненормально. Я не знаю, что в этом такого странного, но я знаю, что что-то определенно не так». И все избегали Феррис и шли мимо. Но Феррис вообще этого не замечала. Во всяком случае, она была ужасно обеспокоена. Перед ней было два чайных дома. Чайный домик слева был тем, в котором она бывала ранее. Это был магазин, чья восхитильная Данга была знаменита. Феррис все же не обошла его вниманием. Еще важнее был магазин справа. Это был магазин, который она никогда раньше не видела. Возможно, это был новый магазин, построенный за время ее отсутствия. Но... Феррис пристально посмотрела на этот магазин, сама вывеска была грязной, деревянное здание, похоже, не было новым, это означало, что магазинчик был на этом месте уже в течение значительного времени. Но новости о новом чайном домике, где можно было поесть вкусного данга, не дошли до ушей Феррис. Другими словами, данга этого магазина, по всей вероятности, было не очень вкусным. Я захватил поток мыслей, но затем Феррис потрясла головой. «Нет, нет, держись, Феррис!» Подумай об этом старательно. Ты должна принять во внимание тот факт, что они работают рядом с известным магазином, который поставляет вкусное данго. Может быть, просто может быть... М -м -м. Это была довольно сложная проблема. Эту улицу не часто посещали, если никто не шел в Нельфо. Вот почему, если бы она могла, она хотела бы наполнить свой живот знаменитым данго, раз она здесь. Конечно, она могла сначала проверить данго из нового магазина, а затем взять с собой данго из уже известного места. Она могла бы доесть данго, который она купила в столице Роланда, из одного рюкзака, таким образом освобождая рюкзак. Должно получиться. Однако она пришла сюда, чтобы поесть данго на месте, а не таскать его с собой и съесть позже. Но данго нового магазинчика... Шансы были ужасно низкими, но все еще оставалась небольшая вероятность, что она пропустит необычайно вкусное данго. Чёрт. Как я и думала... «Нелегко это, идти путем Данга. Фэррис разволновалась. «Ммм...» Фэррис разволновалась. «Ммм...» Фэррис разволновалась. разволновалась. И после всех этих раздумий... «Ну ладно, этот!» Сказала она, приняв решение, и вошла в новый магазин. Она села на скамейку слева от входа в магазин. Она заказала чай Данга, взяв Данго, протянутый ей... Она откусила кусочек и задержала во рту. В мгновение ока глаза Фаррис распахнулись. «А, это...» Расходящийся по всему рту этот аромат данга. если бы ей пришлось описать его, она бы сказала так. Данго был сухим, абсолютно неэластичным. Оно не было ни сладким, ни пряным, и запах старой муки ударил ей в нос. Это было ужасно, это было невероятно плохое данга. Фаррис задержала. Это было ужасно, это было плохо. Сейчас она была невероятно зла. Она была раздражена. Куда она должна направить этот гнев? Что ей делать? И инстинктивно Феррис выкрикнула. Этот проклятый Райнер! По какой-то причине ее слова были адресованы Райнеру. Вернее, данга не имела значения с самого начала. Ее раздражение лишь усилилось в этом месте. Оттолкнул ее руку, ушел с каким-то мужчиной, облаченным в черное. Его местонахождение неизвестно, она вспомнила лицо этого Райнера. Лицо Райнера возникло у нее в голове, его лицо в последний момент как будто он был готов вот-вот разрыдаться и сдался, бросив все. Чувствуя себя совершенно далеким от Феррис это лицо, но она не хотела видеть это лицо. Не ради того, чтобы увидеть это лицо, она преследовала Райнера. Все было совсем не так, хотя она сама не понимала этого до конца. Это было что-то абсолютно иное. Несмотря на то, что этот парень сделал такое лицо, и при этом она... Ха. Ферри создала тихий вздох. С этими мыслями она набила щеки неаппетитным Данго. Независимо от того, насколько оно было плохим, это было одним из ее правил никогда не переводить Данго. Терпя неприятный вкус, распространявшийся по ее рту, она посмотрела на небо. Смотря на облака, дрейфующие от Роланда к Нельфи. Серьезно, куда же он направился?» У нее не было почти никакой информации. Ее единственной подсказкой были слова этого человека, пожирающего людей, всего в черном, того самого, с которым сейчас, Райнер. «А, думаю, с этого момента стоит разъяснить поподробнее. Я слышал, что нас таких несколько здесь, на юге, обладателей глаз Бога. И до сих пор... Но сейчас не лучшее время для объяснений. Пошли». «А, куда?» «Туда, где наши друзья. Я проделал весь этот долгий путь лишь ради тебя». Это... Казалось, что этот парень в черном отправляется на встречу со своими друзьями. И, судя по его заявлению, нас таких несколько здесь на юге, обладателей глаз бога, возможно, друзья этого парня в черном были в основном не здесь, на южном континенте, но вместо этого были на центральном или северном континенте. Тем не менее, на южном континенте, если кто-то хочет покинуть Роланд, он, вероятно, отправится к нельфи или Руне, и она решила следовать в Нельфу. Феррис перевела свой взгляд с неба на соседний чайный дом, магазинчик, славившийся своим вкусным Данго. Вначале, когда она услышала слухи, Фарис немедленно посетила его, и поскольку Данго было действительно восхитительным, она была удовлетворена. И во второй раз она пришла сюда потому, что по указанию Сиона отправилась в путешествие с подозрительным Райнером Лютом неизвестного происхождения, источающим лень и известным как секс-дьявол. Когда Феррис пихнула в него данго, эти вечно ленивые полусонные глаза расширились и... «Вау, это вкусно!» Он так воскликнул. Этот парень понял силу данго. «Удивительно, что же делает его таким вкусным?» «Ха-ха! В чем секрет? Мука или еще что-то?» Ха-ха. Хорошо, судя по твоему смеху, я собираюсь предположить, что ты знаешь секрет вкуса этого данга. Хм, конечно. Тогда что это? ха Ты хочешь знать? Это... Но постой. Если любопытство... Это длинное объяснение? Хм, mm -hmm. ну короткое объяснение займет два часа. Я пас. Так нельзя? А -а -а, тогда пока ты объясняешь, я собираюсь поспать. Эй, почему ты на меч? А? -а, -а. «Разве ты не читал школьные правила перед поступлением? Спать на занятиях по Данго равносильно смерти». «Какая школа? Вернее, когда это я пошел в школу?» «Ты забыл?» «Вот это шок! Разве не ты сказал себе ранее?» «А, это вкусно! По этому поводу я поступаю в школу данга! «Я не говорил этого!» И вдруг Райнер воскликнул какую-то загадочную вещь и плачу умолял «Пожалуйста, научи меня пути данга И поэтому она научила его. Это время было действительно веселым. она думала, что Данго было вкусным, и Райнер тоже так думал. Это время счастья настолько отличалось от того, когда она ела Данго одна. Она была удивлена. По какой-то причине Данго этого магазина казалось немного вкуснее, чем в ее предыдущий визит. И в третий раз она приехала сюда, Фаррис вытянула руку, глядя на несъедобное мучное Данго. И... Если бы только Райнер был здесь... «Я бы загнала это данга в его горло», — подумала она. Несмотря на это, этот парень никогда не был рядом с ней, когда это было важно. Честно говоря, он был действительно бесполезен. Неполноценный, никуда не годный, лентяй, человек, который ничего не мог сделать вообще. Вот почему Феррис сказала, «Быть одному — это скучно». Это было странное ощущение. Несмотря на то, что она привыкла быть одной уже давным-давно, С тех пор, как она родилась, в клане мечей дома Эрис ради того, чтобы соответствовать их стандартам силы, она все время училась изо дня в день. Она была одна, но она не думала, что это больно. Это было разумно, это было нормально. И поэтому она никогда не думала, что так тоскливо быть одному. Несмотря на это, если этого парня не было рядом, Фарри снова вспомнила, что сказал тот парень в черном Райнеру: Пойдем, наши друзья ждут нас! Вспомнив эти слова, рука Ферри, сдержавшая Данго, задрожала. «Друзья, не так ли? Вот что он сказал этому дураку. В таком случае разве это не странно? Почему этот парень посмотрел на нее с таким лицом? «Твой... твой друг это... я...» Пробормотала она тихим и совершенно слабым голосом. И затем она положила Данго, которую она так и не съела, назад на блюдо. Это был первый раз, когда она оставила Данго. Но прямо сейчас у нее не было большого аппетита. Она чувствовала себя странно, возможно из-за того, что она попробовала такое плохое данго. Ее здоровье, возможно, ухудшилось. Честно, сколько старой муки они использовали, чтобы сделать это данго. Ощущение удушья ее грудь больно сдавило. Фарис покачала головой. В таком состоянии она вытащила деньги из кармана и положила на скамейку. Я оставлю деньги здесь. И вставая, она начала идти по улице, сзади отчаянно закричал лавочник. «Мисс, вы забыли свои рюкзаки! Более того, целых шесть!» Но Феррис посмотрела через плечо и сказала. «Нет, я не понесу их с собой. Я, возможно, отправляюсь в долгое путешествие. Не могли бы вы избавиться от них за меня?» «А если вы отправляетесь в долгое путешествие, тогда тем более стоит взять их с собой. Может быть, проблемно, если вы бросите их?» Управляющая магазинчика начала, но Феррис проигнорировала ее и начала идти. И во второй раз она обернулась и а... промычала она. И она оглянулась на свои рюкзаки с Данго, которые были всего в нескольких шагах, и вытащила две шпажки с Данго. Порядок. Опять она продолжила идти. На этот раз она больше не обернулась. Если она возьмет все эти тяжелые рюкзаки с собой... Она не сможет преследовать Райнера. Чёрт, Райнер. Не думай, что я не найду тебя. Итак, она покинула Роланд.